Глава «Не стойте столбом!» — крикнул я. «Бегите!» Большая часть кадетов уже давно бежала, но некоторые продолжали завороженно глазеть из-за ужаса, что представляли эти твари. Август для них был лишь разминкой. Теперь они прислали что-то действительно серьезное. Самыми многочисленными были четырехметровые двуногие монстры. Они имели длинные мускулистые лапы с четырьмя когтями, выглядящими как несколько крюков подъемного крана. Обычного человека порежет буквально за один удар. На спине твари по всему позвоночнику до конца хвоста располагались острые шипы. Часть монстров имели полностью серую кожу, а часть — вулканическую. Черные наросты окружали бороздки красного и по ощущениям раскаленного. Этих четырехметровых навскидку было больше двадцати, однако не они здесь были самыми страшными тварями. Два паукообразных и три летающих монстра выглядели куда опаснее. Паукообразный был высотой из пятиэтажное здание. Четыре его тонких ноги держали шарообразное тело, из которого исходило четыре длинных, подобных шлангам руки. Все тело монстра было покрыто черной и очень густой шерстью. Летающие же монстры были подобны огромным летучим мышам или, быть может, сказочным драконам. Только хвост и шея слишком короткие. Размером они в два раза превышали когтистых, хотя судить было сложно, так как они сразу поднялись в воздух. Все твари, наконец, вылезли. нападатели не спешили, но с каждой секундой подходили все ближе. Когтистые размихивали, а паукообразные махали над нашими головами своими хоботами. — Всем солдатам начать эвакуацию! — чрезвычайно громко рявкнул Щетников. Его слышал буквально весь полигон. «Первыми уходят самые слабые. Маги с хорошими боевыми способностями прикрывайте товарищей. Всем командирам взводов и отделений задача сохранить личный состав. В бой по возможности не вступать». Не знаю, понимают ли нас монстры, однако после этих слов начался самый настоящий ад. Твари перешли в наступление, закончив все свои принюхивания. Воздух вместе с этим стал каким-то невообразимой тяжелым, а свет от прожекторов практически погас. Мы с Беловым были ближе всех к месту появления монстров и дальше всех от КАМАЗов. С нами еще человек двадцать, лучших в стрельбе, хотя этот факт сейчас совершенно не играл роли. Автоматов у нас не было, да и вряд ли они тут помогли бы. Слева вскрикнула девушка. Ее схватила лапой паукообразная. Мгновение... И тело девушки размазано по земле. Еще чуть дальше когтистые покромсали двух парней. Один из них пытался напоследок отбиваться какой-то магической зеленой струей, но вторым ударом могучей лапы его добили. Люди вокруг умирали одним за другим. Я абсолютно ничего не мог с этим сделать. Монстров из -за нового Мира не останавливали даже танковые выстрелы. Что уж говорить про меня, целителя со слабой способностью к укреплению. Я обернулся. От изначальной двадцатки осталась половина. Мы с Беловым оторвались вперед, а вот Шеверев сильно отстал. Причем, что гораздо хуже, прямо за ним бежал монстр. Я помогу Шеверу. Ладно. Монстр уже был в паре метров, когда я вернулся к Егору. Дай руку. Держаться за руки двум взрослым парням считалось постыдным. Однако в такой ситуации о подобном не думаешь. Что я хочу сделать, парень понял сразу. Мои способности он знал. Пара секунд, и усиление наложено. Шевер сразу ускоряется, а вот я становлюсь отстающим. Почему-то я надеялся, что Егор мне поможет, но он, сломя голову, побежал вперед. Были и другие люди, которых я мог спасти. Однако я выбрал именно эту суку. Все-таки из моей группы и моего отделения. Он оторвался настолько быстро, что бессмысленно было ему что-то кричать. Баф я снял, силы мне еще понадобятся. Ну и подстава. Мой баф после августа стал гораздо сильнее. Уверен с ним, он мог бы оттолкнуть монстра, чтобы выиграть мне время. Возможно, надо было изначально просить об этом Белова. Началась гонка со смертью. Сначала еще было какое-то расстояние, но с каждым шагом лапы монстра пролетали все ближе к моей спине. Я отстал настолько, что был последним в этой своеобразной линии фронта. Причем вокруг меня были только монстры. Вспомнились слова Евы Вагнер. «Мы все простые люди. Немного владеем магией, но не более того. В любой войне мы обычное мясо, которое погибнет в самую первую очередь». Мимо меня проскочила Анастасия Амаграм. В ее руке был меч. Все решают ассасины, и сражаться должны именно они. Горячая кровь брызнула мне в спину. Я повернул голову и увидел все тот же черный пепел. Тварь стремительно исчезала. «Не останавливайся, беги!» Негромко произнесла Анастасия, но я ее услышал. Она бросилась к еще одному серому монстру, разрубив того напополам. А вот со следующим вулканическим возникли проблемы. Меч его не пробивал, и удары отскакивали, как от брони. Очевидно, магическая защита. Я зачем-то остановился. Анастасия, безусловно, была очень сильной, Но твари возле портала убивали даже опытных магов. Эти явно не слабее. Что если я бафну ассасина? Серых она кромсает за секунды. Возможно, с баффом справится и с вулканическим. Со стороны, где были камазы, прогремели удары, и раздался сильный скрежет. Летучий монстр разбил машины друг об друга, словно они были игрушечными. Путь к отступлению был закрыт. Видимость вокруг становилась все хуже. Поднялся очень сильный туман, буквально на глазах поваленные вдалеке Камазы исчезли из виду. «Интернет, ну давай же лови!» — истерично кричал окровавленный солдат, спрятавшийся в учебном окопе. Форма у него была отличная от моей, он из числа помогавших в организации стрельбищ Они заряжали патроны в магазины, чистили оружие и делали другую работу для нашей бравой элиты. «Всегда же тут ловила!» «Значит, связь не работает!» Где-то на кровью сознания у меня был вопрос. Почему к нам не телепортировались спецотряды Вполне возможно, они просто этого не могли. Все блокировалось кальмой. Я увернулся от пролетевшей над головой лапы паукообразного. Он довольно быстрый, а из-за тумана реагировать на его атаки стало еще сложнее. Надо бафнуть Анастасию. Она все так же безуспешно сражается с вулканическим, и, возможно, с моей помощью... С неба между мной и омограмм приземлился летающий. Удар о землю был такой силой что я отлетел на пару метров и упал на спину. Добивать меня монстра не интересовало. Он принялся за Анастасию. Девушка эффектно кувыркнулась и выпрыгнула из-под лапы твари. Затем она ударила ему по крылу, но меч отскочил, как и в случае с вулканическим. «Анастасия, подойди ко мне, я тебя усилю». К счастью, услышала и вместо атаки приняла решение отступить. «Мои бафы усиливают тело», — сказал я, приложив руку к плечу девушки. «Надеюсь, у тебя получится хоть немного усилить. Мне не хватает закалки моего меча, а она зависит напрямую от моей силы». Меч в руке девушки исчез, но затем появился снова. Новое оружие первые несколько секунд ярко светилось, чуть ли не до слепоты. «Твой баф подействовал. Я смогла сделать закалку лучше». Анастасия бросилась к летающему, — Ее меч непрерывной линией прорезал монстра от крыла до крыла. Причем это было сделано очень вовремя. Тварь как раз хотела взлететь. В воздух разлетелось огромное количество черного пепла. Вулканический ужасающий проревел и кинулся мстить. Однако в тот же момент его разрубили пополам. «Здесь действует кальма, и к нам не могут телепортироваться», сказала мне Анастасия, и ее меч исчез. «Монстров рядом больше не было», И потому я снял баф. Надо найти остальных. Согласен, КАМАЗы были. Я вдруг понял, что нет никаких объектов для ориентирования. Слишком густой туман. Рядом вскрикнуло несколько голосов, и я показал им огромное направление. Пошли туда. Анастасия кивнула. И в тот же момент монстр под ее ногами взорвался. Девушку отбросило на десяток метров. Как же я не сообразил сразу. Нет черного пепла значит, еще жив, даже если разрублен. Этот, видимо, был такого же типа, как тот, что убил семью тети. Правда, еще и гораздо сильнее. «Ты как?» — спросил я, подбежав ближе. Беглый осмотр привел меня в ужас. девушки обожгло правую руку и большую часть туловища, а также очень сильно обе ноги. Даже, вернее, не просто обожгло, и буквально вырвало куски мяса. Крови почти не было, так как она одержала усиление, но Аммаграм уже явно не боец. Залечивать такое я не умел. Мог, конечно, попытаться, но обстановка вокруг очень опасная, да и времени требуется слишком много. Щетников поставил задачу сохранить личный состав, и не было ничего важнее, чем спасти ассасина. Сейчас она еще не имеет своей полной силы, но в будущем будет очень важной боевой единицей, по сути даже незаменимой. На курсе гвардейцев нам уже начали рассказывать про ассасинов и кровь стыла в жилах от их возможностей. Один ассасин в третью мировую пережил ядерный взрыв, будучи в самом эпицентре. Собственно, чтобы его прикончить, и скинули бомбу, но не помогло. Сколько бы ни был высок прогресс, человечество не смогло придумать оружие против ассасинов. Ассасином может победить только другой ассасин, либо в редких случаях Очень сильный маг. Магия против магии, и никак иначе. Некоторое время назад я считал свой баф чем-то невероятным, однако это лишь одна сотая силы ассасина. Разница между ними и обычными магами просто колоссальна. Еще долго сможешь держать усиление? Примерно час, хотя, возможно, и чуть больше. Драться с такими ранениями нельзя. Давай я тебя понесу. Анастасия приподнялась и взглянула на свой живот и ноги. Под усилением боли не всегда ощущается в полную силу, так что масштаб проблемы она сразу не видела. Ладно, других монстров пока не видно, надо попробовать найти остальных. Какой же этот полигон отвратительно огромный! А с таким туманом здесь и вовсе ничего не найдешь. Впереди меня вдруг показалась туша серого когтистого монстра. Я остановился и замер, стараясь не дышать. Принюхивается своим уродливым плоским носом. Только бы не повернулся. Проходит минута. Затем вторая. Слева показался вулканический в метрах в двадцати. ходу конец. Даже если бы я не нес Анастасию, убежать шансов мало. У них тупо ноги в два раза больше. Тот, что появился первым, повернулся в мою сторону. Сердце ушло в пятки. Снова принюхивается, а затем уходит. Неужели он меня не заметил? Вроде бы смотрел прямо на меня. Второй тоже через некоторое время ушел. Видно, их глаза слабее человеческих, и даже из близкого расстояния они почти ничего не видят. Правда, в самом начале твари бегали за нами резво. Может, всему виной туман? Хотя без разницы. Слева послушался крик. Видно, вулканический кого-то нашел. Если бы аммограмм была цела, то можно было помочь». Однако в нашей ситуации выбирать не приходилось. Я пошел вправо, так как спереди рыскал серый. Над головой пролетел хобот паукообразного, а затем метрах в тридцати ступила его нога. Я видел только очертания, но звук шага был похожим как раз на него. Просто проходит мимо. Меня не заметил. Земля сменилась на асфальт. Если не изменяет память, рядом должно быть трехэтажное здание. В пятистах метрах стояли камазы, но к ним лучше не идти. Обогну здание и перелезу через забор. тварим это не преграда, но, возможно, там безопаснее. Да, вот и здание. «Эй, ты!» — негромко позвал кто-то сзади. «Не иди туда. Там рискают монстры. Они уже разрушили эту казарму». Голос был знакомый. И, сделав пару шагов, я узнал говорившего. Это был Рома Быстров. Не подходи ближе. Кажется, твари чувствуют лишь большие скопления людей. Кто у тебя в руках? Это аммограмм? Да. Дерьмо. Надо ее защитить любыми средствами. Ты видел кого-то из командиров? Только своего. Он занимался эвакуацией, но нас там разграбили По ощущениям, большая часть батальона уже перебита. Где же чертов спецотряд? Телепортацию, похоже, блокирует Кальма. Знаю. У меня почти все способности не работают. Но они все равно могли бы уже доехать. И как вообще все обернулось такой катастрофой? Послышались шаги, и мы замерли. Человеческие. Это был мой командир Батуров и восемь человек с ним. «Хух, амаграм жива», — произнес капитан. «Я же приказал ей отступать сразу, как перестанет справляться». «Товарищ командир», — крикнул я, — «не подходите. Монстры нападают на большие группы людей». «Хрен его знает, как они нападают. Сейчас главная задача — спасти аммаграм. Взвод, стоять на месте. Я пойду к Калинину». Я повернулся к командиру. Шага в шагах десяти от меня он сморщился. «Кто ее так?» «Вулканический монстр. Он взорвался после смерти. Ранение выглядит очень серьезно. Отпустит укрепление, умрет через пару минут. Калинин, ты целитель?» «Так точно». Залечить сможешь? Смогу. Батуров был прав, это надо залечивать. Возможно, омограм не продержится час. А если даже продержится, лучше не рисковать. Относительно мелкие ранения я бы залечил легко, но тут уж больно много глубоких. И единственный для меня способ вылечить Анастасию это использовать преобразование крови, самое сложное магией из всех существующих. Преобразование крови изучают на последних курсах университета, причем способных к этому всегда очень мало. Тут нужен и великолепный контроль Меланиса, и, что еще важнее, подходящая для этого кровь. По первому пункту я еще не дотягивал, а вот по второму подходил. Мои бафы по своей сути очень похожи на преобразование крови. Но изучать эту магию мне не дали спросил у декана разрешения взять книгу из запретной секции библиотеки, и он мягко мне отказал. Я не хотел пробовать ее использовать, однако было бы неплохо хотя бы почитать. И вот настал момент, когда это стало критически важным. Единственное, что я знал о преобразованиях, это небольшой рассказ Жизели недавно в Эстаране. Она говорила о своих успехах и неудачах, причем, что печально, без особых подробностей. «Товарищ капитан, нож есть?» «Да, только что ты -то удумал?» «Хочу сделать преобразование крови. Я имею способность к баффам и у меня должно получиться». «Это может стоить тебе жизни? Причем при неудаче эта жертва будет напрасной?» «Знаю». «Амаграм, у тебя как дела? Сколько протянешь?» «Товарищ капитан, последние минуты становятся сложнее. Надеюсь, хотя бы с четверть часа». «Хреново!» Батуров подошел ко мне ближе и протянул нож со своего ремня. «Ладно, Калинин, действуй, а мы будем тебя защищать, если кто вылезет». Я положил Анастасию на асфальт и взял нож. Меня взял легкий мандраж. В целом моя жизнь ничего не стоила по сравнению с жизнью будущего ассасина, но был некоторый шанс, что я угроблю нас обоих. Где-то недалеко раздался продолжительный горловой рык. Твари рыскают рядом. Командир движением руки показал всем молчать. «Слушайте приказ», — тихо произнес Батуров. «Если монстры подойдут ближе, мы должны стать приманкой. Потеря аммаграм абсолютно недопустима». Я разрезал ножом левую ладонь. Надо было понять, способен ли я делать преобразование в принципе. Капля крови капнула на асфальт. «Синий цвет. Временное преобразование», — проговорил я вслух. «Магию, которую никогда не пробовал», Лучше проговаривать голосом. Цвет капли сменился на синий. Преобразование крови вне организма успешно получилось, хоть оно и было самым простейшим. Теперь осталось дело за малым. Сделать преобразование, которое в десять раз сложнее. «Так, этой группой займусь я», — сказал Батуров своим. «Уж больно, а не близко». «Охраняйте Калинина и Амаграм». Капитан побежал вперед, и пульнул в трех серых когтистых монстров огромный каменный валун. Урона им никакого, но внимания он привлек, твари кинулись за ним. Примерно через полминуты послышался предсмертный вопль. Я аккуратно копал свою кровь настасии в раны. Скорее всего, меня хватит только на одно преобразование, так что надо было залечить все самое серьезное. — Чего стоите? — довольно громко крикнул Быстров рядом со мной метрах в двадцати был какой то аномальный вулканический он вынихивал гораздо быстрее своих собратьев отвлеките вулканического я займусь этим рома кинул камешек в серого неподалеку от себя еще минуту назад здесь было относительно безопасно но сейчас они прут со всех сторон даже паукообразный пришел и уже маша тут своим хоботом не хочу умирать взмолился парень Весь отряд рядом с ним стоял столбом. Голос я узнал. Это был Эрик Ривит. Почему я должен отдавать свою жизнь? Паукообразный ударил хоботом по отряду и началось. Когтистые монстры как будто с цепи сорвались. Толпа бросилась в рассыпную, но в нашу самограм-сторону не бежали. Боевую задачу, несмотря на страх, все в голове держали. Надо было заканчивать преобразование. Как только я его начал... Твари будто стали чуять нас лучше. Хотя, возможно, просто совпадение. «Сейчас будет больно», — сказал я Анастасии. Все ее основные раны, наконец, были покрыты моей кровью, и я закрыл свой порез. Главное, не снимай усиления. «Хорошо. Я отключила свое сопротивление преобразованием инородной крови. Начинай». «Только бы получилось». «Истелись», — приказал я крови. «Постоянное преобразование». Процесс пошел. Все нужные слои кожи и мышц постепенно восстанавливались, раны затягивались на глазах. По лицу аммограмм было видно, что ей очень больно. Отчасти это из-за моего непрофессионализма, хотя это лечение и без того считалось самым неприятным. Правда, одновременно оно было и самым эффективным. С его помощью практически воскрешали из мертвых. Отряд приманки тем временем стремительно истекал. Они пытались отбиваться, но ни стихийная магия, нечистая помочь не могли. Крики, проклятия и мольбы сквозь слезы слышались со всех сторон. ривет упорно посылал в серого когтистого монстра огненные изгустки однако это никак не останавливало тварь. Размашистый удар, и его тело отбрасывает на несколько метров. Эрик по натуре был довольно труслив, но напоследок все же отпор дал, нашел в себе силы. К ревету подбежал Денис Мальмов. Кажется, он хотел его оттащить, однако тварь принялась сразу из-за него. Отскочить Мальмов не успел. Монстр впился ему зубами в живот, перекусив пополам. Что мы вообще можем против этих четырехметровых гигантских монстров? Стой! Я взял им за руку. Ее раны затянулись, и она встала на ноги. Преобразование прошло успешно. Я, на удивление, еще стоял на ногах, Хоть и чувствовал огромную усталость. По идее, я уже должен был свалиться от перегрузки. Ты слишком слаба, чтобы драться. Я еще могу помочь той девушке. Амаграм подняла свою руку выше, явно готовясь создать оружие. Спасти она хотела девушку, бегущую от серого когтистого монстра. Я ее узнал. Это целитель из моей группы ЛЕГ-38 Даша Пенлатова. С этой девушкой я почти не общался, но она запомнилась мне очень добрым человеком. «Стой!» — повторил я, сильнее сжимая руку Анастасии. Ситуацию я видел вполне ясно, но слова все равно давались с трудом. Наши товарищи умирали прямо у нас на глазах, и что ужаснее, их надо было бросить. Это было единственное правильное решение. «Помогите! Кто-нибудь!» — Даша рыдала на «Пожалуйста, помогите! Прошу! Мама! Мамочка!» Прости, мы не можем тебе помочь. Силы Анастасии на исходе. Даже если она убьет серого когтистого, рядом еще оставалось полно других тварей. Перебить всех мы не сможем. А значит, сражаться надо только с теми, которые угрожают амограмм. Монстр был в нескольких метрах от Даши. Анастасия дернулась вперед, но я держал крепко. Если ты умрешь, то их жертва будет напрасна. В самом худшем случае нападение произошло не только тут, но и в Москве. Тогда помощи попросту не будет. Амаграм опустила руку. Нам надо выбираться отсюда своими силами. Вернее, от слабости меня подкосило, и я упал на колено. Вернее, надо выбраться тебе. Это сейчас самая важная задача. Страна не должна потерять ассасина. Я вытащу хотя бы тебя. Амаграм подхватила меня за плечо. По крайней мере, на это я еще способна. Давай обойдем здание справа и переберемся через забор. Возможно, твари еще не вышли за пределы полигона. Поняла? Из людей капитана Батурова в живых осталось только двое, но они были обречены. Быстров увел одного монстра куда-то в сторону и, скорее всего, тоже погиб. Насколько помню, Алина говорила, что усиление тела у него пока не получалось. И всего этого можно было избежать. Надо было лишь предупредить амаграмм, но я не смог сопоставить факты. Цена этой ошибки — десять человеческих жизней. Ты совсем плох, я могу тебя понести. Нет, все... Я хотел сказать в порядке, но в горле встал ком. Все ни хрена не в порядке, батальон разбит. Мы оставляем на верную смерть товарищей, чтобы спасти ассасина. Обстановка вне полигона неизвестна. Вполне возможно, атаки идут по всему Союзу. Надо сконцентрироваться на том, что здесь и сейчас. Все эти мысли мне сейчас не помогут. Собрав последние силы, я стал ступать тверже. Замедлять эмаграмм было нельзя. Мы вышли к забору. Несколько двухметровых каменных плит с гербом вооруженных сил было разбросано по земле. Значит, твари уже вырвались за пределы полигона. Идти туда еще и имеет смысл? — — спросила Анастасия. — Не знаю. Можем попробовать выйти к трассе. Так и поступили. До полигона от трассы пара километров, хотя, возможно, и меньше. Главное, в лесу не заблудиться. шеймы что логично, там, где не было следов монстров. Спутать обычную яму и след от ямы монстра довольно сложно, поэтому с этим проблем не возникало. Через час мы вышли к трассе. Там стояло оцепление, от чего образовалась пробка. Оказалось, спецотряд уже прибыл на полигон и зачистил всех монстров. Нападений в остальном СССР, к счастью, не было.